Глава 26. «У вас еще есть время найти ее», — заявил судебный психолог доктор Цукер. «Если предположить, что убийца повторит прошлые опыты, он сделает с ней то же, что с Лорейн Эджертон и болотной жертвой. Он уже покалечил ее, чтобы ей трудно было сбежать или дать отпор. Скорее всего, он позволит ей прожить несколько дней, а может и недель. Столько, сколько понадобится для соблюдения необходимых ритуалов». И только после этого убийца перейдет к следующей фазе. К следующей фазе? переспросил детектив Трип. К консервации, Цукер указал на фотографии убитых, выложенные на столе заседаний. Думаю, он припас ее для своей коллекции в качестве нового сувенира. Единственный вопрос это психолог поднял глаза на Джейн. Какой метод он применит для госпожи Пульчилло? Поглядев на изображение убитых, Джейн обдумала все три жутких варианта. Быть выпотрошенной, просоленной и обернутой в бинты, как лорен Эджертон. Остаться без головы, после чего лицо и прочую кожу отслоят от черепа и усушат до кукольных размеров, или оказаться в черной болотной воде, чтобы твоя смертельная агония навеки запечатлелась на кожистой маске лица. А может, для Джозефина убийца разработал какой-то особый план? Какую-то новую технику, с которой они еще не сталкивались?» В зале заседаний повисла тишина. И Джейн, оглядев сидевшую вокруг стола команду детективов, увидела лишь мрачные лица. Все признавали страшную правду. Время, отведенное жертве, очень скоро истечет. Там, где обычно сидел Барри Фрост, теперь стоял лишь свободный стул. Без него команда казалась неполной, И Джейн невольно поглядывала на дверь с надеждой, а вдруг он все-таки войдет и сядет на свое обычное место у стола. «Поиски могут свестись к одной единственной проблеме. Насколько глубоко мы способны проникнуть в голову похитителя?» — продолжал Цукер. «Нам нужно побольше узнать о Брэдли Роузе». Джейн кивнула. «Мы пытаемся отследить информацию. Стараемся узнать, где он работал, где жил, с кем дружил». Черт, даже если у него на заднице вскочил прыщ, нам и это нужно знать. Его родители — лучший источник информации. С ними у нас ничего не вышло. Мать слишком больна, чтобы разговаривать с нами, а отец тот все время отпирается. Даже когда в опасности жизнь женщины, он все равно не станет сотрудничать. Кимбл Роуз — это вам не какой-нибудь обычный парень. Начать с того, что он богат, как Мидас, и защищен целой армией адвокатов. К нему невозможно применить обычные правила. И к его сынку-подонку тоже. Его нужно прижать посильнее. Кроу и Трип только что вернулись из Техаса, — сообщила Джейн. Я отправила их туда, посчитав, что, возможно, небольшое запугивание в стиле матча сработает. Она поглядела на Кроу, обладателя здоровенных плеч. Когда-то в колледже он был лайнбекером. Примечание. Основной игрок защиты в американском футболе. Конец примечания. «Если кому-то и можно было поручить мачистое запугивание, так это именно Кроу». «Нам не удалось даже приблизиться к нему», — пожаловался Кроу. У ворот нас остановили какой-то козел-адвокат и пять охранников. Роузы берегут своего сынка, как зеницу и мы ничего от них не добьемся». «Ладно, а что мы все-таки знаем о местонахождении Брэдли?» Ему довольно долго удавалось оставаться в тени. В последнее время деньги с его карты не снимались, а на его счет социального страхования никакие суммы не поступали, значит, он не работал. Во всяком случае, легально. И как долго? — поинтересовался Цукер. — Тринадцать лет. Да, в общем-то, ему и работать ни к чему, раз у него такой богаткий папаша. Цукер немного подумал над этой фразой. — А откуда вы знаете, что этот человек по-прежнему жив? Его родители сказали, что получает от него письма, «И электронные сообщения», — ответила Джейн. «Если верить его отцу, Брэдли жил за границей». «Этим можно объяснить тот факт, что нам не удается отследить его передвижение». Цукер нахмурился. «Неужели хоть один отец способен на это? Защищать и материально поддерживать сына-психопата, представляющего опасность для общества? Я думаю, он защищает себя, доктор Цукер. свое собственное имя и репутацию». Он не хочет, чтобы все знали, какое чудовище его сын. Мне по-прежнему с трудом верится, что хоть какой-нибудь родитель способен так далеко зайти ради ребенка. — Как знать, — возразил Трип, — возможно, он действительно любит этого подонка. — Думаю, Кимбл еще и жену оберегает, — добавила Джейн. — Он сказал мне, что у нее лейкемия, да и выглядит она серьезно больной. Похоже, для нее сын чудесный маленький мальчик, только и всего. Цукер изумленно покачал головой. «Эта семья глубоко патологична. Даже без крутого психологического образования я могу сказать то же самое», — подумала Джейн. «Возможно, ключевой момент — денежные потоки», — предположил Цукер. «Как Кимбл отправляет сыну деньги?» «Отследить такие подарки проблемно», — ответил Трип. «У этой семьи полно счетов. Какие-то из них открыты в других странах». К тому же Кимбала защищают бесчисленные адвокаты. Даже если судья будет на нашей стороне, нам придется потратить много времени, чтобы в этом разобраться. «Мы сфокусировались исключительно на Новой Англии», — произнесла Джейн. «На том, производились ли определенного рода финансовые транзакции в Бостоне и пригородах. А друзья? Ну, какие-либо контакты? Нам известно, что 25 лет назад Брэдли работал в Фриспинском музее». Госпожа Вилли Брант, одна из экскурсоводов, припомнила, что он подолгу трудился после работы, когда музей закрывался. Так что о нем помнит немногое. Он ни на кого не произвел особого впечатления, ни с кем долго не общался. Он походил на призрака. «Призраком и остался», закончила Джейн про себя. «Убийца, пробирающаяся в запертые двери. Убийца, чье лицо не запечатлела ни одна камера. Убийца, преследующий своих жертв» так что никто этого не замечает. «Есть один богатый источник информации», — объявил Сукер. «Он может дать нам самый исчерпывающий психологический портрет, какой только бывает. Если, конечно, Институт Хильсбриха предоставит нам свои документы». «О, да». Кроу с отвращением усмехнулся. «Школа для извращенцев». «Я трижды звонила бывшему директору», — сказала Джейн. Доктор Хильзбрих отказывается предоставлять документы, ссылаясь на врачебную тайну. На карту поставлена жизнь женщины, он не может отказать. Но он уже отказал. Завтра я поеду в МЭН, чтобы принудить его показать документы. Посмотрим, смогу ли я добиться от него еще одной вещи. Какой же? Дело Джимми Отто, он тоже учился там. А поскольку Джимми погиб, возможно, доктор согласится отдать нам документы. И для чего они нам нужны? Кажется, все прекрасно понимают, что Джимми и Брэдли довольно долго охотились вместе. Они оба были в районе каньона Чаку. Они в одно и то же время находились в Палу-Альто, и, похоже, оба зациклились на одной женщине, Медеи Соммер. Той, чья дочь теперь пропала. Джейн кивнула. Возможно, Брэдли выбрал ее именно поэтому, чтобы отомстить. Ведь ее мать убила Джимми. Цукер откинулся на спинку стула, На его лице отразилось беспокойство. Знаете, эта деталь особенно меня беспокоит. Какая деталь? Совпадение, да таки, Фрицоли. Разве оно не кажется вам удивительным? 12 лет назад Медея Сомер выстрелила в Джимми Отто и убила его. Затем дочь Медеи, и Джозефину берут на работу в Криспинский музей, в то же место, где когда-то трудился Брэдли Роуз и где были припрятаны тела двух его жертв. Как такое могло произойти? Меня это тоже беспокоит, призналась Джейн. Вы знаете, как Джозефина получила место в музее? Я задавал ей этот вопрос. Она сказала, что объявление о вакансии было размещено на сайте по трудоустройству для египтологов. Джозефина заполнила анкету, через несколько недель ей позвонили и предложили работу. Она призналась, что его выбор удивил ее. И кто же ей звонил? — Саймон Криспин. Услышав эту деталь, Цукер приподнял брови. — Который теперь неожиданно погиб, — тихо проговорил судебный психолог. Раздался стук в дверь, в зал заседания заглянул. — Один из детективов. — Прицоли, у нас проблема. Тебе лучше выйти и заняться ею. — Что такое? — удивилась она. — В городе неожиданно объявился известный техасский магнат. Джейн удивленно повернулась на стуле. — Кимбл Роуз здесь? — Он в кабинете маркета. Тебе придется пойти туда. — Может, он все-таки решил помочь нам? — Не думаю. — Он объявил тебе войну и хочет, чтобы все узнали об этом. — О, Господи! — пробормотал Трип, только не это. — Рицоли, хочешь, мы пойдем с тобой? — картинно щелкая суставами пальцев, осведомился Кроу. — Нужна небольшая психологическая поддержка. Нет, Джейн молча собрала свои бумаги и поднялась. Я сама с ним справлюсь. Он объявил на меня охоту, но и пусть, — добавила про себя Рицоли, — а я, черт возьми, поймаю его сына. Пройдя по отделу убийств, она постучала в дверь лейтенанта Маркета. Когда Джейн ступила за порог, Маркет сидел за своим столом с невнятным выражением на лице. Чего нельзя было сказать о его госте, который уставился на Джейн с явным презрением. Просто-напросто выполняя свою работу, она осмелилась бросить ему вызов, а в глазах такого влиятельного человека, как Кимбл Роуз, это, само собой, было непростительным оскорблением. «Я полагаю, вы уже знакомы», — проговорил Маркет. «Знакомы», — подтвердила Джейн. «Я удивлена, что господин Роуз сам приехал сюда. Ведь он даже на мои звонки не хотел отвечать». «Вы не имеете права, — заявил Кимбл, лгать о моем сыне, когда он в отъезде и не может защитить себя». «Прошу прощения, господин Роуз», — ответила Джейн. «Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под словом «лгать». Вы считаете меня идиотом? Я достиг своего положения не только потому, что мне повезло. Я навожу справки, у меня есть источники. И я знаю, что за расследование вы ведете. Это дурацкое дело, которое вы собираетесь повесить на Брэдли». Должна признать, дело действительно странное. Но давайте договоримся сразу. Я ни на кого ничего не вешаю. Я иду туда, куда ведут меня улики. А в данный момент все они указывают на вашего сына. О, я все узнал о вас, детектив Рицоли. Вы уже не раз принимали скоропалительные решения. Например, несколько лет назад на крыше выстрелили и убили безоружного человека. При упоминании об этом тягостном эпизоде Джейн напряглась. Заметив это, Кимбл продолжил бередить ее рану. «Разве вы предоставили этому человеку возможность защититься? Или, вообразив себя и судьей, и присяжными, просто взяли и нажали на спусковой крючок, а теперь так же поступаете с Брэдли?» «Господин Роуз», — вмешался Маркет, — «этот огнестрел не имеет отношения к данной ситуации». «Разве? Это касается женщины, от которой можно ожидать чего угодно. Мой сын невиновен». Он не имеет никакого отношения к этому похищению. — Почему вы так уверены в этом? — удивился Маркет. — Вы даже не можете сказать, где находится ваш сын. — Брэдли не способен на жестокость. — Раз уж на то пошло, скорее он сам может стать жертвой насилия. Я знаю своего мальчика. Знаете — Знаете? — спросила Джейн. Она открыла папку, которую принесла с собой в кабинет, и, вынув из нее фотографию, шлепком припечатала ее к столу перед Кимболом. Он посмотрел на нелепое изображение цанцы с зашитыми веками и губами сквозь отверстия, в которых были продернуты сплетенные нити. «Вы знаете, как называется эта вещь? Верно, господин Роуз?» — спросила Джейн. Он не ответил. Сквозь закрытую дверь было слышно, как в отделе убийств звонят телефоны и разговаривают детективы, однако в кабинете Маркета повисло молчание. «Я уверена, что вы уже видели подобное», — настаивала Джейн. Ну, такой поездивший по миру любитель археологии, как вы, наверняка бывал в Южной Америке. Это Цанца, — наконец, проговорил Роуз. Очень хорошо. Ваш сын тоже узнал бы эту вещь, верно? Поскольку, как я понимаю, он ездил по миру вместе с вами. И это все, в чем вы можете его обвинить? В том, что мой сын археолог, он фыркнул. В суде вам понадобится доказательство посерьезнее. А как насчет женщины, которую он преследовал? В Индио Медея сомер подала против него иск. И что, она отказалась от своих обвинений? А расскажите к нам о частной лечебной программе, которую он проходил в Мэне, в институте Хильсбриха. Насколько я понимаю, это заведение специализировалось на определенной группе трудных молодых людей. Роуз поглядел на нее. Откуда, черт возьми, вы? Я тоже не идиотка и тоже навожу справки. Насколько я знаю, этот институт... Был единственным в своем роде узкоспециализированным и весьма неприметным. Думаю, это было необходимо, принимая во внимание клиентуру. Так скажите мне, эта программа помогла Брэдли? Или он просто завел себе таких же друзей-извращенцев? Роуз поглядел на Маркета. Я хочу, чтобы ее сняли с этого расследования. Или вам придется иметь дело с моими адвокатами? С друзьями вроде Джимми Отто, добавила Джейн. Вы помните это имя? Джимми Отто. Проигнорировав ее, Кимбл, продолжал глядеть на Маркета. «Может, мне стоит сходить к вашему комиссару?» «Так я сделаю это. Я сделаю все, что потребуется, и задействую все свои знакомства. Ну, лейтенант!» Маркет молчал всего один миг, и в этот бесконечный момент Джейн по-настоящему поняла, насколько сильно может давить Кимбл Роуз. «Не столько самим своим присутствием, сколько невыразимой властью». Она понимала, какому давлению подвергается сейчас Маркет, и начала готовиться к последствиям. Однако лейтенант не разочаровал ее. «Прошу прощения, господин Роуз», — проговорил он, — «детектив Рицоли возглавляет это расследование. Ей карты в руки». Кимбл смерил его таким злобным взглядом, словно не мог поверить, что два простых государственных служащих осмелились бросить ему вызов. Он вспыхнул... Став угрожающе красным и обратился к Джейн, «Из-за вашего расследования моя жена оказалась в больнице. Она свалилась через три дня после того, как вы приехали расспрашивать о Брэдли. Вчера я привез ее сюда, в онкологический центр Дана Фарбер. Возможно, она не выживет, и в этом я виню вас. Я буду следить за вами, детектив. Вы и шага не сможете ступить без того, чтобы я узнал об этом». «Возможно, так я и найду Брэдли», — сказала Джейн, — «сделав всего один шаг». Хлопнув дверью, Роуз вышел вон. — Вот это ты зря сказала, — заметил Маркет. Вздохнув, Джейн взяла фотографию со стола лейтенанта. — Знаю, — согласилась она. — Насколько ты уверена, что Брэдли Роуз наш герой? — На 99%. Лучше бы ты была уверена на 99,9. Ты ведь только что видела, с чем нам пришлось столкнуться. Его жена попала в больницу, и он как с цепи сорвался. У него есть и деньги, и связи, и он может, не переставая портить нам жизнь. Ну и пусть портит. Это никак не меняет того факта, что его сын виновен. Мы не можем позволить себе проколы, соли. Твоя команда и так допустила очень большую ошибку, и теперь той молодой женщине придется поплатиться за это. Если лейтенант решил ранить ее, он с легкостью добился своего». Джейн почувствовала, как сжался ее желудок, но продолжала стоять, сжимая в руках папку, так, словно пачка бумаг была способна смягчить чувство вины, которое она испытывала из-за похищения Джозефины. Но ты и сама знаешь это». «Да, знаю», — подтвердила она. «И эта ошибка будет мучить меня до самой смерти».